Тщетно офицеры, следовавшие впереди, пытались поднять людей. В это время на редуте номер три появился белый флаг. Тогда пятнадцать офицеров с небольшой кучкой солдат двинулись одни вперед. Судьба их неизвестна. Они не вернулись. Мир праху храбрых и допадет кровь их на головы вольных и невольных палачей. Армия развалилась. Необходимы героические меры, чтобы вывести ее на истинный путь. Первое. Сознание своей ошибки и вины временным правительством, не понявшим и не оценившим благородного, и искреннего порыва офицерства, радостно принявшего весть о перевороте и отдающего несчетное число жизней за родину. Второе. Петрограду, совершенно чуждому армии, не знающему ее быта, жизни и исторических основ ее существования, прекратить всякое военное законодательство. Полная мощь верховному главнокомандующему, ответственному лишь перед временным правительством. Третье: изъять политику из армии. Четвертое: отменить декларацию в основной ее части, упразднить комиссаров и комитеты, постепенно изменяя функции последних. Пятое. Вернуть власть начальникам. Восстановить дисциплину и внешние формы порядка и приличия. Шестое. Делать назначение на высшие должности не только по признакам молодости и решимости, но вместе с тем по боевому и служебному опыту. Седьмое. Создать в резерве начальников отборные законопослушные части трех родов оружия, как опору против военного бунта и ужасов предстоящей демобилизации. Восьмое. Ввести военно-революционные суды и смертную казнь для тыла, войск и гражданских лиц, совершающих тождественные преступления». Если вы спросите меня, дадут ли все эти меры благотворные результаты, я отвечу откровенно, да, но далеко не скоро. Разрушить армию легко, для возрождения нужно время, но, по крайней мере, они дадут основание, опору для создания сильной и могучей армии. Невзирая на развал армии, необходима дальнейшая борьба, как бы тяжела она ни была, хотя бы даже с отступлением к далеким рубежам. Пусть союзники не рассчитывают на скорую помощь нашу наступлением, но и обороняясь, и отступая, мы отвлекаем на себя огромные вражеские силы, которые, будучи свободны и повернуты на запад, раздавили бы сначала союзников, потом добили бы нас. На этом новом крестном пути русский народ и русскую армию ожидает, быть может, много крови, лишений и бедствий, но в конце его светлое будущее. Есть другой путь – предательство. Он дал бы временное облегчение – истерзанной стране нашей, но проклятие предательства не даст счастья. В конце этого пути политическое, моральное и экономическое рабство. Судьба страны зависит от ее армии, и я от лица присутствующих здесь министров обращаюсь к Временному правительству. «Ведите русскую жизнь к правде и свету под знаменем свободы, но дайте и нам реальную возможность за эту свободу вести в бой войска под старыми нашими боевыми знаменами, с которых, не бойтесь, стерто имя самодержца, как прочно стерто и в сердцах наших. Его нет больше, но есть Родина». Есть море пролитой крови, Есть слава былых побед, Но вы, вы втоптали наши знамена в грязь. Теперь пришло время, Поднимите их и преклонитесь перед ними, Если в вас есть совесть. Я окончил.